Глава 18. Все против всех. Чемпиона большой игры сейчас нет в солнечной системе. Владимир смотрел на существо, которое должно было устранить угрозу земле, но вместо этого возглавило нападение. Я являюсь заместителем адмирала Басова. Все переговоры можно вести со мной. Переговоры? Скворк расхохотался. Какие переговоры могут быть с букашками. У вас есть только один вариант остаться в живых. Вы сдаёте мне все имеющиеся у вас космические корабли и технологии, добытые вами неизвестно где. В противном случае планета будет уничтожена. «Контрадмирал, корабль с которого поступил сигнал обнаружен. Раздался в наушнике голос Искина, подсвечиваю его синим. Что молчишь, хьюман? вновь спросил одержимый. Ответ мне нужен прямо сейчас. Я всего лишь командующий флотом и не могу принимать таких решений. Владимир лихорадочно прокручивал все возможные варианты дальнейшего развития событий. Ответ смогу дать через два часа. Даю тебе один час. Если по истечении ты не примешь мои условия, мы уничтожим вашу планету. Связь с первым игроком прервалась. Лейтенант Вейс, у тебя на судне есть какие-нибудь доказательства, что Скворг был у нас в плену? обратился Владимир к командиру корвета Невидимки. Так точно, контр-адмирал Николай Павлович, сидевший в кресле пилота, что-то сделал на консоли управления. Да, с момента загрузки клетки с содержимым и до его освобождения. Пересылаю пакет информации на возмездие. Я правильно понимаю, что ты хочешь передать эти данные командующему сводным флотом? Правильно. Владимир улыбнулся. Раз такой опытный человек как Палыч догадался, значит, идея хорошая. Искин, мы можем вычислить флагман Объединенного флота. Да, контр-адмирал. Я не могу расшифровать переговоры, но передачу данных фиксирую. В настоящий момент с корабля, на котором находится одержимый, идет интенсивный обмен информацией с одним из линкоров Объединенного флота. Как только они окончат переговоры, начинай связываться с флагманом. Если никто не ответит за несколько минут до окончания означенного скворгом срока, отправь пакет информации сначала на флагман, а если не будет никакой реакции, продублируй на все суда. Потянулись минуты ожидания, во время которых флот противника, отойдя на приличное расстояние, перестроился в оборонительную формацию. Более десятка поврежденных кораблей требовали срочного ремонта, да и командованию нужно было осмыслить, что произошло и как действовать дальше. Тем временем на земле полным ходом восстанавливали два поврежденных крейсера и фрегат, у которого появились проблемы с генераторами щита. Контр-адмирал, командующий объединенным флотом, принял наш сигнал, Устанавливаю видеосвязь. Доложил Искин. Это хорошо, обрадовался Владимир, усаживаясь в свое кресло. Включай. Я, адмирал Бус, командующий объединенным флотом, Появившийся на экране инопланетянин представился и сразу перешел к делу. С кем имею честь вести переговоры? Заместитель командующего флотом Земли, контр-адмирал Бахтерев, в тон противнику ответил Владимир. У меня есть информация, которая будет интересна для первых игроков. Контр-адмирал. Босс явно впервые произносил подобное звание. Скажу сразу, я не намерен торговаться. Передо мной поставлена задача, которую я намерен выполнить. Мне приказано уничтожить вашу планету во что бы то ни стало. О нет. Я не собираюсь тебя подкупать, адмирал Бус. Владимир даже поднял руки в знак отрицания. Всего лишь поделиться информацией. Сейчас на твое судно поступит информационный пакет. После ознакомления у тебя будет возможность связаться со мной, если возникнет такая надобность. До связи с сдержимым оставалось еще полчаса. Когда в построении флота Скворга начали происходить странности. Сначала между судами адмирала Буса и первого игрока прошел интенсивный обмен информацией, а затем несколько кораблей просто отделились и направились к объединенному флоту. И вот тогда началось самое интересное. Флагман игрока, а за ним и все остальные, принялись расстреливать беглецов из всех орудий. В считанные минуты группировка одержимого уменьшилась на 5 эмпилов, лишившись трех линкоров и 15 крейсеров. Но и этим дело не кончилось. Адмирал Бусс, оставив три линкора для защиты поврежденных кораблей, направил остатки флота на построение первого игрока. При этом никто не выходил с земля на связь, хотя отведённый на размышление час уже окончился. «Контрадмирал, мы можем ударить по оставшимся в стороне Тот же внес предложение Василий. Всего три вимпела повысим шансы на победу, так сказать. Мы не будем атаковать сводный флот. Сухо бросил Владимир. «Ждем, наблюдаем за развитием событий. Лейтенант Вейс, мне нужно, чтобы невидимки держались поблизости от флагмана Скворга. В случае, если он захочет удрать, постарайтесь остановить его, но без ненужного риска. Принял, отозвался лейтенант. Проконтролируем если что, сбросим ему по курсу пару мин. У нас имеется по одной на борту. Когда из гиперпространства вышел еще один флот, Владимир, прикинув в голове соотношение сил, мысленно приготовился к большим потерям. Кто же знал, что через час контр-адмирал станет свидетелем того, как противник будет ожесточенно атаковать друг друга, не обращая на землян никакого внимания. У адмирала Буса в было в два раза больше, чем у Одержимого, но уверенность, с которой корабли Скворга двинулись навстречу бывшему союзнику, заставила сомневаться в победе сводного флота. И скин Возмездия наконец-то дотянулся сенсорами до атакующего построения первого игрока. На смотровом экране суда Одержимого выглядели более хищными, их конструкция существенно отличалась от устаревших звездолетов, преобладающих в частных флотах Альянса. Похоже, сейчас мы увидим, как Скворк разнесет в пух и прах это старье», произнес капитан Чижов. А затем попробует на зубы оборону земли. И тут уж мы ему покажем, Кузькину мать. Лейтенант Вейс, нужно вывести из строя флагман игрока, иначе все наши планы полетят к чертям. Владимир понял, что Василий прав. Нельзя допустить уничтожения сводного флота. Именно этого и добивается Скворк. Сейчас ему нужна не земля, Он нацелился на активы соперников. Флот, построение в боевой ордер. «Капитана Ануфриев, Воробьев, мы выдвигаемся немедленно, остальные догонят. Держим курс на флот первого игрока. Контр-адмирал Сенсор фиксирует необычное поле вокруг кораблей Скворга. Обратился к Бактериёву Николай Павлович. Мы не сможем приблизиться без их ведома. Нас не увидят, но точно будут знать, что кто-то невидимый пересек это поле. То же самое произойдет и с минами. Держитесь поблизости с флотом противника, не пересекай это поле. Владимир перевел свое внимание на тактический экран. Корабли адмирала Буса перестраивались, теперь их формация походила на веретено, остриё которого было нацелено на флота Огержимова. Контрадмирал поступил запрос на соединение от Скворга. «Соединяй!» Бахтерев сосредоточился на экране видеосвязи. Благодарю за помощь, произнес игрок с улыбкой, глядя на Владимира. Я не знал, как выявить предателей в моем флоте, но вы решили эту проблему. Надеюсь, ваши корабли не собираются вмешиваться в дела первых игроков. Советую остаться в стороне. Ваша планета уже никому не будет нужна. Все, кто желал ее уничтожить, скоро будут мертвы. Радуйтесь, гуманы. Фиксирую возмущение пространства. Вновь раздался голос из кино. Из гиперпространства только что вышло большое количество кораблей. По сигнатурам соответствуют кораблям альянса. Общая численность 28 вимпелов. Я вынужден прервать наше общение, произнес Кворт, и его лицо исчезло с экрана. "Кого там еще принесло?" выругался контр-адмирал. Ситуация все больше походила на какой-то бред. Фиксирую обмен информацией между флагманом адмирала Буса и одним из только что прибывших кораблей. Сводный флот начал торможение, и Скин беспристрастно докладывала происходящим. Перестраивается в защитный ордер. Только что прибывшие корабли начали движение, держат курс на объединенный флот. Всем кораблям, кроме супердредноутов и линкора, вернуться на орбиту Земли. Пилотам корветов Невидимок, продолжайте наблюдение. Впервые Владимир не участвовал в космическом бою, а наблюдал со стороны. Спустя несколько часов корабли Скворга первыми добрались до объединенного флота и с ходу открыли огонь. Контрадмирал убедился, что суда одержимого по всем показателям превосходят своих противников. Гораздо быстрее и маневреннее, с более мощными орудиями и щитами, их атака в первые секунды боя выбила почти половину крейсеров адмирала Буса. Ответный залп, хоть и превышал его по общей огневой мощи, вывел из строя всего лишь один линкор и незначительно повредил второй. Буз был неглупым командующим и, видимо, знал, на что способны корабли Одержимого. Авианосец, возможности которого еще ни разу не были задействованы в полную силу, наконец-то выпустил из своего чрева весь москитный флот. На тактическом экране было видно, как рой истребителей рванул к полутора десяткам линкоров Скворга. «Контрадмирал, сейчас имеется возможность подобраться незамеченными. Вновь вышел на связь Николай Павлович. Можно рискнуть. Подождем, пока они друг друга побьют хорошенько. Владимир улыбнулся своим мыслям. Как там говорится? Страви своих врагов друг с другом и наслаждайся зрелищем. Вот мы и будем наслаждаться. 40 минут ожидания пролетели незаметно. Два флота изрядно потрепали друг друга, потеряв до трети своего состава каждый. Командующий кораблями одержимого слишком уверовал в превосходство своих кораблей, из-за чего и поплатился. Адмирал Бусс не позволил развалить свой флот на части, выдержав столкновение. Используя москитный флот как раздражающий фактор, он сдерживал натиск противника, порой огрызаясь в ответ контратаками. К увяз, всей птички пропасть, как нельзя точнее охарактеризовал ситуацию капитан Ануфриев. У адмирала Буса железная хватка, он уже не отпустит одержимого. Ескин, просчитай возможные варианты событий, отдал приказ Владимир, сосредоточенно глядя, как одна за другой гаснут искры вражеских истребителей. если в течение 15-20 минут флот скворга не переломит ситуацию в свою пользу, Ему останется только покинуть поле боя. Иначе объединенные силы игроков зажмут его с двух сторон, после чего задавят огнем всех орудий. «Лейтенант Вейс, будь готов. Через несколько минут все решится", приказал контр-адмирал пилоту, а затем обратился к командирам всех кораблей. "Товарищи, наша цель флот Одиржимова. Атаку начнем через 10 минут". Ожидание, во время которого первому игроку так и не удалось продавить защиту адмирала Буса, изрядно напрягало. Еще пара линкоров с каждой стороны выбыла из боя, и Владимир решился. Капитан Марийца и победы, цель флагман Надержимова, главным калибром, залп. Несколько секунд накачки, и смертоносные сгустки энергии с ускорением понеслись в направлении противника. Два супердредноута и линкор били в одну точку. Корабль прикрытия разорвало на две части, а щиты флагмана вспыхнув погасли. Судно Одержимого, отработав маневровыми, начало перемещаться подальше от столь опасных противников, а флот Скворга перешел к обороне, перестав атаковать корабли адмирала Буса. Контр-адмирал поступил запрос на соединение от Одержимого и командующего сводным флотом одновременно, беспристрастно сообщил Искин. Когда корабль вступает в бой, Время несется как сумасшедшее, и подобный тон очень сильно выбивается из окружающей обстановки. Поэтому Владимир полученную информацию машинально сделал приоритетной. Соедини сразу с обоими, но с условием: адмирал будет слышать, но не сможет говорить, пока я не прикажу отключить скворга. Хуман, ты что творишь? С ходу набросился первый игрок на Бахтерева. Я же сказал, что не буду нападать на землю. Это не в моих интересах. Пока не в твоих. Но как только подомнешь под себя игроков, на всякий случай уничтожишь всех, кто знает, что ты на самом деле такое. Ты глупец, хуман. Если объединенный флот одержит победу, твой мир уничтожат в ближайшие несколько дней. Ты очень плохого мнения о нас, одержимый, улыбнулся контр-адмирал. Объединенных сил даже с тем флотом, что так спешит на выручку, недостаточно, чтобы продавить оборону Земли. Мы еще вернемся к этому разговору Хоман. Налившиеся чернотой глаза Скворга были полны ярости, и он расхохотался. Если ты доживешь!» Сигнал с корабля Одержимого прерван. Флагман игрока совершает маневр. похоже, он покидает бой. Лейтенант Вейс, приступай к выполнению задания. Отдал приказ Владимир и, получив утвердительный ответ от пилота корвета Невидимки, сосредоточился на экране видеосвязи. Адмирал Бус. Я позволил вам услышать мою беседу, содержамым только с одной целью дать понять, что вы не сможете выполнить поставленную перед вами задачу, предлагаю уничтожить игрока Скворга и его флот, а затем мирно разойтись. Контр-адмирал. Я больше не командующий флотом. Могу лишь передать ваше предложение уважаемому Шииду, который взял управление сводным флотом на себя. Адмирал Бус на секунду отвернулся от экрана, чтобы отдать какое-то распоряжение, а затем продолжил. Я уже понял, что не смогу выполнить приказ, даже если у меня будет вдвое больше кораблей. И мне ясно, что первый игрок Шиит погубит весь флот возле вашей планеты. «Контрадмирал, задание выполнено, раздался в динамиках шлема голос Палыча. Корабль Скворг уничтожен, и в настоящее время его обломки по инерции движутся прочь от места боя. Хорошая работа, лейтенант. Владимир еле сдержал улыбку. Наконец-то удалось убить носителя. Еще бы посадить пожирателя в клетку и можно переключиться на Шаида. Адмирал Бус. Скворку уничтожен, но тварь, что сидела в нем, сейчас где-то в открытом космосе, и ее нужно изолировать. Контр-адмирал поступил сигнал с одного из кораблей флота Одержимого, в который раз перебил Владимира Искин. Перебрось соединение на капитана Ануфриева, пусть выслушает. Даю ему право принимать решение», — произнес Бахтерев, про себя порадовавший, что противник совершенно не знает земных языков, а пирейского тем более. Адмирал, предлагаю временно прекратить боевые действия и нейтрализовать пожирателя. У вас есть необходимое оборудование? с удивлением спросил Бус. Если да, то я объявляю по флоту угрозу класса А и временно вывожу остатки флота из боя. В данной ситуации вступают в силу законы альянса, нарушение которых строго карается. Если вы не имеете подобной технологии, прошу немедленно покинуть зону боевых действий и вместе с нами дождаться прибытия специальных сил флота альянса. У нас есть нужное оборудование, можете объявлять что угодно, главное не мешайте. С остатками флота Скворга мои люди сейчас ведут переговоры. Думаю, они тоже присоединятся к временному перемирию. Хорошо, контр-адмирал, произнес бывший командующий. Я уже объявил тревогу и выхожу из боя. Корабли сводного флота начали маневр уклонения. Курс прочь земли, сообщил и Возмездие. Капитан Ануфриев ведет переговоры с заместителем Скворга. Подключиться к их беседе? Да, нужно сообщить о договоренностях. В течение часа произошло три ключевых события, в корне изменивших ситуацию в солнечной системе. Во-первых, временно командующий остатками флота Одержимого сдал все корабли землянам, передав ключ-коды. Без этих девайсов, являющихся важнейшей частью управления, новейшие боевые корабли превращались в неподвижные гробы. Во-вторых, шиит, не пожелавший поддержать угрозу класса А, внезапно из командующего флотом превратился в пленника, запертого в своей собственной каюте, а все офицеры вновь перешли под командование адмирала Буса, который отвел корабли подальше от опасного места и принялся ждать, когда мы пленим пожирателя. И в третьих, мы обнаружили энергетического паразита, успевшего перебраться в тело техника. Благодаря сверхчувствительным сканерам возмездия, местонахождение твари определили быстро. Дольше возились, доставая еле живое тело из внутренности линкора, вернее, носовой его части, из которой вырывались последние струйки атмосферы. Когда пожиратель был извлечен и посажен в специальную энергетическую клетку, адмирал Бус вновь вышел на связь. По законам альянса миров, обнаружив пожирателя, я должен немедленно сообщить об этом в специальный отдел флота. При этом не удаляться от места обнаружения угрозы, пока каждый из присутствующих разумных не пройдет проверку спецслужб. Информацию я уже отправил в штаб флота. и теперь полагаюсь лишь на ваше благородство, контр-адмирал Бахтерев. Сколько времени понадобится флотским, чтобы прислать сюда корабль со спецгруппой? Владимир раздумывал, как отреагируют офицеры регулярного военного флота на то, что происходит на земле. От 10 до 50 дней, сообщил адмирал Зависит от массы обстоятельств, включая достоверность полученной информации. Какова ваша автономность? Задал Владимир вопрос, от которого в глазах Бусса промелькнуло уважение. «Тридцать суток, угрюмо ответил флотоводец. Мы рассчитывали завершить кампанию в течение двух-трех дней, на кораблях уважаемого шеида припасов вдвое меньше. Когда начнете страдать от голода? Мы обменяем месячный запас продуктов и воды на Шиида. Бахтерев оскалил зубы в хищной улыбке, больше похожей на оскал. Понимая, что сейчас ты не готов на такой шаг, но через три недели приоритеты могут сильно поменяться. Гиперпространство. Ленкор дальний. Эмбата, что чувствуешь? Этот вопрос я задавал Сенсу ежедневно, едва мы уходили в гиперпрыжок. Как обычно, командир, отозвался лейтенант На земле все хорошо. Чувствую много работы впереди, больше ничего. Про то, что много работы я раньше тебя узнал. Меня сильно рассмешили слова сэнса. Но это даже хорошо. Боец должен постоянно быть в пределе. Твою дивизию. Ещё 28 дней пребывать в неведении. Именно столько остается до прибытия на землю.